Глава 35 Топот солдатских сапог раздавался все ближе и ближе. Алекс висел точно паук своей паутине над громадными воротами в стене замка, через которые можно было попасть в рундель с учебного плаца. Он терпеливо ждал, поглядывая на таймер и стараясь не обращать внимания на дурные предчувствия. Чем ближе он подбирался к замку императора, тем ситуация становилась сложнее. Оснований предполагать, что его основная миссия закончится провалом, не было. Пока все шло просто прекрасно. Пока. Так, во всяком случае, расценивал ситуацию сам Килгур. На общественном транспорте он добрался из Эшли-Науай до ближайшего городка. Проверил, не вносились ли за последнее время какие-нибудь изменения в систему идентификации личности на прайме. Его фальшивые документы оказались в полном порядке. Затем он отправился в район города с дурной репутацией и купил на одном из черных рынков зарегистрированный на чужое имя «Гравитолет». Никто не задавал ему неприятных вопросов, типа «Ваше место жительства? Где вы работаете? Почему покупаете за наличные?» Никого не интересовали ответы на вопросы, которые принято задавать, когда подобные сделки совершаются официально. Двигатель гравитолёта был в кошмарном состоянии. Генератор Маклина сможет поднять машину метра на три над уровнем Земли, не более того. А скорость, которую гравитолёт был в состоянии развивать, не превышала 55 км в час. Алекс заплатил ещё 100 кредитов, типу который назывался братом продавца, за то, чтобы тот наладил гравитолёт. Он знал, что братец преувеличивает размеры работы и вместо высококачественного топлива зальет в бак какой-нибудь дряни. Но что из того? Машина нужна Алексу всего для одной поездки. В двадцати кликах от Фаулера, города, расположенного ближе всего к поместью императора, недалеко от одного из вечно зеленых парков Прайма, Алекс нашел громадную свалку. «Просто великолепно!» – подумал он. «Развести в парках» объявление о штрафе за мусор, и обязательно найдется какой-нибудь болван, который станет бросать всякую дрянь в 20 метрах от ворот. Впрочем, это как раз то, что мне нужно. Килгруп приземлился прямо посередине поля, испортил самые важные части двигателя, снял регистрационные номера, закопал их и отправился в город. Этапы 1, 2 и 3 выполнены успешно, он прилетел на Прайм, Нашел надежную явочную квартиру и добрался до Фаулера. Теперь следует немного посидеть тихо. Существовала возможность, что за ним следят с самого момента прибытия, а имперская служба безопасности просто хочет посмотреть, какую гадость он задумал. Конечно, не похоже, чтобы это было так, но добровольно совать голову в петлю Алекс не собирался. Он снял комнату, которая понравилась ему только потому, что у нее было два отдельных запасных выхода. Один вел на прожавевшую старую пожарную лестницу, которую Алекс незаметно укрепил, а второй – от угловой комнаты на крышу, откуда можно было перебраться на другие здания. Кроме того, там была своя кухня, так что не требовалось слишком часто выходить на улицу. Килгур провел в этой комнате целую неделю, не высовывая из нее носа, питался консервами, которые были ничем не лучше солдатского рациона, и только после этого решил, что слежки за ним нет. Настало время действовать. Он купил бутылку дорогого коньяка, напомнив себе, что нужно выбросить бутылку где-нибудь подальше, чтобы ни у кого не возникло подозрений поскольку жители этого района предпочитали куда более примитивные удовольствия, такие, как очищенный промышленный спирт или самогон. Алекс пил коньяк и строил планы. Четвертый этап заключался в том, чтобы как можно ближе подобраться к Арунделю. На пятом этапе нужно проникнуть в замок Императора. Шестой этап – возвращение домой, желательно целым и невредимым, уж он помчится. План Алекса «на раз попасть внутрь, на два выскочить» заключался в том, что на обратном пути у него будет партнер – Поиндекс. Килгур не сомневался, что у его будущего напарника возникнут возражения, он даже может начать сопротивляться и уж по меньшей мере выразить свое несогласие словами. Любой из этих вариантов Килгура не устраивал, в особенности если учесть, что результат мог быть совсем для него нежелательным. Иными словами, смерть. В планы Килгура входило совершенное, без лишнего шума исчезновение Поиндекса. А потом, в тот момент, когда это будет выгоднее всего для Алекса, Стена и Восстания в целом, они поставят всех в известность, кто проделал такую хитрую штуку шефом ВБ. Алекс планировал доставить Поиндекса прямо на борт Победы. Там ему будет предложено выбирать точно так же, как и его агенту Нави Хане, поменять хозяина или подвергнуться сканированию мозга. Килгур не сомневался, что поскольку Поиндекс является профессионалом и специалистом по измене, он даже и тратить время на раздумья не станет, в отличие от Хане. Все источники информации, имеющиеся у Алекса на Прайме, единодушно сообщали, что Поиндекс стал правой рукой Императора. Его знание тайн властителя поможет мятежникам в решительном сражении. Именно перед решительным сражением по плану Алекса Поиндекс должен был всплыть на поверхность, что, естественно, будет тяжелым ударом для императора. Нужно только заманить мышонка в мышеловку. Алекс в очередной раз прогнал уже успевшие надоесть ему строчки шотландской песенки которая довольно подробно рассказывалась об очаровательной девушке, что ждет своего возлюбленного. Зря ждет. Может быть, на этот раз его все-таки убьют. Очень даже может быть. И значит, это последнее задание. Но что из того? Он никогда не забивал себе голову пустяковыми мечтами о том, что умрет в глубокой старости в постели под шелковым покрывалом? Или что он вообще бессмертен? Однако в его планы входило сначала разобраться с Поиндексом и лишь потом отправиться в долгое путешествие на остров Счастливых. Алекс что-то пробормотал, допивая коньяк. «Ты ведешь себя, будто старая калуша, которая стенает, не зная, как подступиться к горячему котлу, стоящему на очаге. Думаешь только о неприятностях и подобной муре. Займись как делом, приятель! Но если этот план и утром покажется тебе разумным, «В Фаулере скоро возрастет уровень преступности. Неожиданно». С этими мыслями Алекс погасил свет в своей убогой комнатенке, завернулся в одеяло и мирно заснул. Он спал крепко, и если ему и снились сны, утром он о них не помнил. Не обращая внимания на головную боль, возникшую после употребления накануне бутылки коньяка, Алекс снова принялся обдумывать свой план и пришел к выводу, что он совершенно разумен. Тогда Килгур отправился в какую-то забегаловку, выпил там кружку пива, съел омерзительную на вкус яичницу, а затем вернулся домой и проспал до наступления темноты. Первая краша была совершена им из машины скорой помощи, которая стояла у служебного входа в больницу. Когда Килгур служил в отряде богомолов, он прошел дополнительную медицинскую подготовку. И точно знал, что ему нужно. Возмутился, что один из необходимых ему предметов слишком надежно закреплен. Затем вышел из машины и аккуратно закрыл за собой дверцу. Спрятал добычу и посмотрел на часы. Остался очень доволен тем, что увидел. Решил, что успеет, если поторопится. До того момента, как начнут закрываться рестораны, оставалось еще около трех часов. Алекс под прикрытием ночных теней направился в другую часть городка, где любое неосторожное движение не грозило синяком под глазом. А жизнь тут кипит. Подумал он, заглянув сквозь металлическую ограду на стоянку, где перед явно дорогим рестораном поджидали своих хозяев роскошные гравитолеты. Один? Нет, два охранника. Никаких проблем. Воспользовавшись небольшим лазером, он проделал отверстия размером с Келгура в ограде, И забрался на парковочную площадку. Снял регистрационные номера с шести машин и поставил назад пять из них, естественно, предварительно хорошенько все перепутав. Затем поправил решетку и шестым номерным знаком в руках направился в свою коморку. Легко и просто. Килгур решил, что имеет право наградить себя за ловкость парочкой кружек пива в баре, который не закрывался дольше остальных. Он завел там несколько новых друзей и тут же всех угостил.